А ужина с Ключниковыми мы отказались, скромно перекусили у себя и устроились на веранде с бутылкой вина, которую Вадим приобрёл в местном магазине. И вино было, на удивление, приличным. Вадим пялился на звёзды, правой ногой выстукивая медленный ровный ритм, и вряд ли это замечал. Я не чувствовала в нём тревоги, скорее, озадаченность.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 Чувствовалось, готов порвать врагов голыми руками, а вот облачение серьёзности момента не соответствовало. Трусы украшал симпатичный львёнок, лежавший под полосатым зонтиком. «Мило!» — кивнула я на рисунок. «Подарок! Ты меня звала, чтобы на моё бельё взглянуть?» — разозлился он, и тут стало понятно. Мой крик его напугал, всерьёз обеспокоил вне сомнений. И беспокоился он за мою безопасность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 Тот ответил после первого гудка. Я невольно представила, как он сидит в кресле в своём кабинете, на столе раскрытая книга, что-нибудь совершенно непригодное к чтению, размышления благочестивого Пантелеимона или письма тёмных людей. Он свободно читал на латыни и древнегреческом. Парень редких талантов. «Это зависть», — сказала я самой себе, пока Вадим докладывал о чьей-то шутке, если это, конечно, шутка.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 Димка попробует выяснить, откуда поступил звонок, возвращая мобильный, сказал Вадим. Сомневаюсь, что будет толк. Хотя, если это какой-то придурок, решил пошутить. Ладно, пошёл спать. Если поэт нароет что-то стоящее, стукну в стену. Вадим ушёл. Я слышала, как он передвигается в своей комнате. Потом скрипнула дверь, и всё стихло. Некоторое время я лежала, разглядывая потолок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 «Потерпи немного», — попросил едва слышно. Рваная рана на его груди начала кровоточить. «Обещай», — шептала я, заглядывая в его глаза. «Обещай, что убьёшь меня, прежде чем я попаду к нему в руки». «Мы выберемся», — хмуро отозвался он. «Обещай». Я открыла глаза и увидела Волошина. Он склонился ко мне, точно собирался поцеловать. И в первое мгновение, решив, что это продолжение сна, я повторила. Обещай!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 Я тоже удивился, увидев в окне её физиономию. Дамочка вышла через заднюю калитку. «О, Господи, а если мы её потеряем?» В этот момент мы как раз подошли к калитке. Запиралась она на щеколду, а открылась практически бесшумно. «Здесь лишь одна тропа», — шепнул Вадим. «И тачка не проедет. Трава по пояс. Если только джип». Тут я увидела Людмилу. Она довольно быстро шла по тропинке в сторону оврага. То, что местные освещенным улицам предпочитают тропинки, на задворках уже не удивляло. Людмила спустилась в овраг, и мы потеряли её из виду. Ко всему прочему, темнота здесь была такая, что просто шею свернёшь. Я споткнулась, Вадим успел меня подхватить. Его близость вызвала неловкость, а ещё волнение. Продолжение сна. Успела подумать я. Он посмотрел с недоумением: Идти можешь? Конечно. Мы начали спуск во враг. Впереди вспыхнул огонек. Оказывается, Людмила запаслась фонариком, и сейчас его включила, удалившись на значительное расстояние от дома. Что у нее за тайны интересно? Выбравшись из оврага, мы увидели огонек, весело подпрыгивающий впереди.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 «Ну вот», — буркнул Вадим, — «у нашей дамочки любовник». «Чего ж она на тебя глаза пялила?» «Наверное, решила, что много не бывает». «Зря я тебя разбудил. Успею выспаться. Возвращаемся или её посторожим. Я б послушал, о чём они говорят. Но, боюсь, кроме Сюси-Пуси, ничего не услышим». «Если они что и замышляют, вряд ли это имеет отношение к нашему делу», — согласно кивнула я. Вадим возразил. «Не скажи. Такие дамочки иногда бывают весьма изобретательны. Чем ей могла досадить подружка дочери? А уж своему ребёнку вредить она бы точно не стала. Ха! А если она отправила дочку с глаз долой, чтобы волю кувыркаться с этим типом? Детки, они ведь глазастенькие. Для того и огрела камнем её подружку. Не заметила особого счастья в голосе любовника. Устал, наверное. Ладно, пошли. Если мы не можем их слышать, не вижу смысла здесь сидеть. Возвращались мы по улице. Если кто-то обратит внимание на нашу прогулку, не беда. Это всё-таки лучше, чем свернуть шею во овраге. Однако, миновав площадь, мы решили путь сократить. Вадим план посёлка успел изучить и даже в темноте отлично ориентировался. Пойдём переулком, дальше вдоль пруда и окажемся напротив дома Ключниковых.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 Женщина была так неподвижна, что в первое мгновение я готова была принять её за одно из своих видений. Но тут стало ясно. Она из плоти и крови. И передвигается, кстати, весьма неплохо. Сообразив, что её обнаружили, она исчезла в зарослях. Оказалось, Вадим её тоже заметил. «А это ещё что за хрень?» — разозлился он, вознамерившись броситься следом.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 Кто мог знать, что мы будем шляться по ночам? С этим, конечно, не поспоришь. И кто эта леди, по-твоему? Местная сумасшедшая? Найдём, узнаем. Мы будем её искать, уточнила я. Куда ж деваться, проворчал Вадим. Кому-то тут спокойно не живётся. И в результате мы имеем пропавшего пацана, нервного батюшку, а теперь ещё и бабу в простыне. Это было платье.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 Стукнула в стену, и я тут как тут. Вдруг во мне проснётся пагубная страсть Ключникову. Баб, конечно, не поймёшь, но Ключников всё же перебор. Особенно, когда я рядом. Молодой и красивый. А чего это ты взялся себя рекламировать? Сам не знаю. Должно быть, близость природы так действует.